Именно так Мисаки воспринимал в тот момент внешний мир. Затем он выходит из квартиры. Через окошечко возле лифта он смотрит на Эносиму. Тут он замечает, что с острова бесследно исчезла башня. Этот момент также примечателен. Внешний мир в его сознании постепенно начинает меняться. Произошедшее с Эносимой – Важная зацепка. Наш герой садится в лифт и спускается на первый этаж. Он видит, что вестибюль превратился в площадку для сумо. Под хохот, напоминающий крик гиены, здесь борются толстые мужчины. Все это напоминает ночной кошмар. Автор рассказывает борцам про ограбителя, но они ничего не понимают. А связи с миром по-прежнему нет. Это тоже моя важная фигура. Оставив сумаистов позади, он выходит к побережью Инамурагасаки, где видит огромных кроликов в грязных рубашках пола. Эту фигуру я также ставлю на нашу шахматную доску. Далее мы видим автодорогу Сионан. Она растрескалась, превратившись в каменные обломки, поросла бурьяном, Ни одного автомобиля по ней не проезжает. Явная зацепка. Исчезла линия Эноден, проходившая позади многоэтажного дома. Бесследно пропал и торговый квартал за домом, а на его месте возникли убогие деревянные бараки. На их стенах нарисованы собачки, деревья, человечки и бессмысленные геометрические фигурки. Ещё загадочнее, что это место превратилось в город-призрак, и ни одного живого человека здесь не обитает. Вместо них здесь поселились двуногие животные. Выбежав из хибар, они начинают танцевать с колокольчиками и барабанами. Очередная кошмарная сцена. В торговом квартале он заходит в жилой дом. Больница скорой помощи превратилась в хижину, внутри которой находится пожилой врач. Тот-то стоит прямо перед ним. Однако тот совершенно не видит его. Именно этот эпизод и обнажает ментальные образы автора. Никто его не замечает. Он осознает, что для обитателей внешнего мира попросту невидим. Эту сцену можно также трактовать как желание молодого человека стать невидимым. Деталь определенно важная. Далее поражает вот что. Хотя на часах еще без пяти одиннадцать солнце исчезает, а на земле наступает ночь. Эпоха ночи. И тут начинают происходить сюрреалистические вещи. Из-за деревьев выскакивает динозавр, и откусывает главному герою левую руку. Изнывая от боли, он бредет по дороге. Вдруг ему навстречу выходит человек, настолько худой, что его череп чуть ли не виден через кожу, и произносит цифры. Эту фигуру я также хочу выставить на доску. Затем он возвращается к себе домой. Там он догола раздевает мужчину и женщину, убитых грабителем. По моему мнению, происходящее с этого момента отражает сексуальную неопытность нашего юноши. Далее он тащит два трупа в ванную и разрезает их под ребрами. Несомненная зацепка. Итак, он расчленил два обнаженных трупа надвое. Я интерпретирую это как выражение внутреннего конфликта тоты Затем он берет их части. Верхнюю половину женского тела и нижнюю половину мужского и переносит их обратно в гостиную. Приладив две половины друг к другу, он размещает их на диване, а затем раз за разом читает по памяти отрывок из Зодиака. Труп оживает и медленно поднимается. Еще одна тоже важная деталь. Вся эта патологическая фантазия — «Проекция больного разума Тоты Мисаки». Митарай кивал. «Вот какие фигуры я хочу тебе представить. Хочешь выставить на нашу доску еще какие-нибудь?» «Да, и немало», — нетерпеливо выпалил Митарай. «Даже так? Что же, я весь внимание». Затаив дыхание, я превратился в слух. Пойдем с самого начала. Митарай выхватил брошюру у профессора и развалился на диване. Наша игра начинается сейчас. Возможно, я буду несколько словоохотлив и стану перемежать свой рассказ болтовней, не имеющей отношения к делу. В первой части этого сочинения, написанной автором в детстве, упоминается иллюстрированная книжка «Зеленое яблоко», повествующее о неспелом яблоке. Поскольку оно кислое, то животные сразу же выплевывают откушенный кусочек. Однако из-за них оно постепенно становится все меньше и легче. Будь оно сладким красным яблоком, животные бы в мгновение ока догрызли его до сердцевины, выплюнув семена рядом с ним. Но из-за кислого вкуса сердцевина с семенами уцелела. Поскольку оно стало легче, ворона смогла донести его в клюве на склон горы. Вряд ли бы тяжелое яблоко долго протянуло на обезвоженной высохшей земле, а затем превратилось в дерево. Можно сказать, что благодаря неспелости его семена попали в увлажненную почву с богатой растительностью. Этот отрывок в начале сочинения — метафора, содержащая скрытый смысл вот первое, на что я хочу обратить внимание. Во взгляде Фуруи читалась озадаченность. «А в чем, по-твоему, суть этого произведения?» «Это брошенный мне кем-то вызов». «То есть кто-то использовал меня как ту самую ворону, чтобы принести эту брошюру прямо тебе?» «Верно». «Но до последнего момента я даже не помнил про эту вещицу» и совсем не планировал показывать ее тебе. Эта идея пришла мне в голову только сейчас, как ответ на сказанное тобой. Ну хорошо, сенсей, все это несущественно. А вот следующую мою фигуру я бы назвал самой важной. Ладно, полагаю, у нас вышла интермедия. Так что же это за фигура? А это вот какие слова. Цитирую.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 Профессор не сводил с метара и глаз. «Совершенно не понимаю, о чем ты думаешь и что пытаешься сказать. Будь ты кем-то другим, я бы не вытерпел. Неужели ты хочешь сослаться на Юнга?» Карл Густав Юнг. 1875-1961. Швейцарский психиатр, психотерапевт, теоретик культуры автор теории архетипов, образов мироустройства, сформировавшихся в человеческой психике в древние времена и по-прежнему оказывающих влияние на ее структуру и динамику. Он называл воду символом бессознательного, поскольку, не имея никакой формы, она может проникать куда угодно и собираться на нижних уровнях. Следующая подсказка тоже весьма важна продолжил Митараи, не обращая никакого внимания на измышления Фуруи. «Фигура, которую я хочу ввести в игру, — это книги, которые читает автор. Загрязнение окружающей среды, химикаты, диоксины, пестициды, водопроводная вода, хлор и тригалометан, в который он преобразуется — вот что его занимает». Он пишет, что вознамерился от корки до корки прочесть все свои книги. Его книжный шкаф забит подобными вещами, потому что о книгах другой тематики он почти не рассказывает. Не исключено, что иных книг у него вообще не было. Думаю, он неспроста был зациклен на таких проблемах. Это большая зацепка, проливающая свет на произошедшее. И вот что я хотел бы отметить. То, что он крайне серьезно подходит к чтению этих книг и получению новых знаний, хорошо понятно из повествования в заключительной части. В Японию действительно ввозят много риса из Кореи. То, что его обеззараживают бромметаном, это реальный факт. Верно и то, что оксид бутил олова которым покрываются садки рыболовные сети днища рыболовных судов и круизных лайнеров загрязняет прибрежные воды японии никаких ошибок здесь нет на эту деталь следует обратить внимание по какой то причине он очень серьезно изучал эти вопросы при этом его мозг вел себя самым обычным образом однако у него не описан такой метод уничтожение микроорганизмов и насекомых, как радиационное облучение. Он был разработан еще в годы Вьетнамской войны, но использовать его вместо химикатов для сохранения продуктов начали в последнее время. А раз он не упомянут, то это сочинение было написано не так уж и недавно. Если кратко, то загрязнение еды означает – что даже продукты питания превращаются в промышленный товар. У этой проблемы есть два фактора: агрохимия, используемая во время выращивания, и реагенты для сохранения собранных культур. Первые используют для сбора урожая, вторые после него. Сельское хозяйство является собой противоположность природе, используя химию, Отдельным съедобным культурам создают благоприятные условия с тем, чтобы они давали ежегодный урожай, и с ее же помощью его часть защищают от природного мира, птиц и насекомых. Однако часть полученного урожая может покрыться плесенью либо сгнить при транспортировке через экватор или на другой конец земли. Чтобы спасти эти продукты от микроорганизмов, используют огромные дозы консервантов или средств от насекомых. Таким образом, продовольствие уже производят примерно так же, как телевизоры или автомобили. Аграрные технологии развились так высоко из-за стремления минимизировать издержки, собрать урожай со всех посевов и полностью уберечь его от порчи. Столь огромное количество химикатов неизбежно сказывается на организме животных, которые едят эту пищу. Яркое проявление этого – рождение у обезьян, детенышей с пороками развития и снижение рождаемости у человека. При этом количество беременностей в пересчете на численность населения меняется слабо. Следовательно, падение рождаемости говорит о росте числа выкидышей. Он, в свою очередь, указывает на более частое развитие плодов с нарушениями, включая хромосомные мутации. Чем серьезнее порог, мешающий плоду адаптироваться к жизни, тем выше вероятность выкидыша. Не так давно на смену агрохимикатам в обработке собранного урожая пришла технология облучения с помощью Кобальта-60. Теперь продукты можно сохранять продолжительное время, не используя химию. Однако звучат опасения, что после такой процедуры остаются продукты облучения с канцерогенными свойствами. Наверное, в ближайшем будущем вместо предварительной обработки химикатами начнут редактировать ДНК растений напрямую. Этот текст был написан еще до того, как фокус внимания в дискуссии об экологии сместился на радиационное облучение и ДНК. Тота Мисаки же рассказывает о заболеваниях, вызванных загрязнением окружающей среды. В любом случае немаловажно, что он особо интересуется подобными проблемами и изучает их. Чуть не забыл. Прошу прощения за дотошность, но есть кое-что еще. Наш герой собирается выжать лимон. И тут Каори говорит. «Да и я». «И что с того?» Это очень важный нюанс. Невероятно важный. Так же, как и превращение доброй Каори в разъяренного демона после реплики «Ты же знаешь, сегодня все будет кончено», Каори, что была в его глазах богоматерью, меняет свой облик, а точнее, являет свое истинное, более подходящее ей лицо. Подобно политику, которому предложили нескромно большое пожертвование. Этот эпизод также имеет огромное значение. Что касается произошедшего далее убийства, то я полностью согласен с вашими наблюдениями, профессор. Но я бы хотел добавить к ним еще одно. Какое же? То, что у Каори была миниатюрная грудь. В глазах профессора Фуруи вновь читалось недоумение. Я разделял его чувства. «По-твоему, это важно?» «Очень!» — невозмутимо ответил Митараи. «Настолько важно, что эта деталь могла бы оспорить первое место, которое я отдал сливу воды». «Ты сейчас серьезно?» «Разве похоже, что я шучу?» «Я серьезен, как никогда!» «Итак, я ввожу в игру еще одну, нетривиальную фигуру». Вошедший в квартиру Катори протягивает руку упавшей на пол Каори, пытаясь ей помочь. В ответ она сильно ударяет его и вдобавок первый раз осыпает ругательствами. «Руки прочь, грязное животное!» — кричит она. Фуруи молчал. Похоже, у него понемногу формировался иммунитет к абсурдным ремаркам Митараи. «И что это значит?» «Что это тоже важно!» «Ах, вот оно что!» «Моя следующая фигура в этой партии — это автомобили в гараже на первом этаже многоквартирного дома. Тот то пишет, что они были полностью испачканы в чем-то черном. Эта темная грязь была не только на машинах, но и на стенах дома и заброшенных зданиях в районе, где он позже бродил. На эту деталь я бы тоже хотел обратить ваше внимание». Пытаешься углядеть здесь юнгианские мотивы? В психологии юнга черные и темно синие цвета выражают бессознательное, тогда как желтый и белый — мир сознательного. В алхимии черный цвет символизировал прима-материя, то есть первоэлемент, главную субстанцию. В то же время он ассоциируется с преступными деяниями первоначалом и скрытой силой. В противоположность ему белый цвет символизировал очищение и перемены. Я всегда знал, что вы хорошо подкованы в этом вопросе. Просто я уже давно интересуюсь воззрениями Юнга. И, наконец, вот что. Сенсей, вы подметили, что тот-то пытался связаться с внешним миром при помощи телефона, однако сигнала не было. Да. В этот момент наш молодой человек слышит вместо слов набор цифр. Но, отправившись на бесцельную прогулку, за пределы дома, он видит на улице надписи вроде «Ямаха» и «Сан-Йо» и ни одной вывески или знака с рядами цифр. По-моему, здесь кроется нестыковка. Что думаете? Соглашусь. Этот момент тоже показался мне довольно любопытным. Однако юноша все же услышал, как цифры произносил прохожий. Верно. То есть разум того человека позволял ему лишь передавать информацию устным путем через цифры. Считаешь, что и здесь скрыт какой-то смысл? Да. И еще кое-что. Солнце исчезает приблизительно в одиннадцать часов. Время определено крайне точно. Для сочинения подобного рода это столь же поразительно, как и детальный рассказ о загрязнении. И это дает тебе основание считать текст логичным? Да. Более того, из него мы знаем точную дату событий. Дату? Да. Здесь четко написано. 26 мая вновь стояла прекрасная погода. Читаем дальше. И рассказчик прямо пишет, что события произошли на следующий день после ареста автора манги Икки Кадзивары. У меня тоже память не самая плохая. Могу уверенно подтвердить, что в это время арестовали того автора и раскрылась утечка медицинского ноу-хау. То есть в случае чего у нас есть точная информация о времени инцидента вплоть до года. Редко встречаешь настолько логичные связанные тексты и затуманенного сознания или расшатанной психики в нем совсем не чувствуется. «Меня вынуждает так говорить твоя реакция на вещи, которые не только я, но и множество других ученых считают здравым смыслом. Любой, кто взглянет на это сочинение, согласится, что у автора не все в порядке с головой. Рассудив, что все это скажут...» Ты восстаешь против здравого смысла и авторитетных взглядов чисто из принципа. Я был с ним согласен. Однако Митараи, ничуть не смутившись, ухмыльнулся. «Хм, но вы не правы, сенсей. Хотя я очень хорошо понимаю ваш настрой. Поражаюсь, насколько упорно ты стоишь на своем. Ты ведь понимаешь, что этот бой для тебя заведомо проигрышный». «В нашей игре ты сразу зайдешь в тупик». «По моим прогнозам этого не случится». «Напрасно ты так. Кому угодно очевидно, что у тебя ничего не выйдет». «Бессмысленная бравада. Эта книга — болезненный бред, который никак не мог произойти в реальности». «Я уже предвкушаю удовольствие, профессор. Но оставим это пока в стороне». Мы говорили о времени исчезновения Солнца. И как же наш герой его определил? По часам. Разве это не очевидно? По карманным часам, сенсей. Странно, не правда ли? Тот-то пишет, что ему 21 год. Молодые люди такого возраста обычно носят наручные часы. Да пусть ему 21 год или 19. Что плохого в карманных часах? Такой уж у него редкий вкус. Ну, хорошо, допустим так. Но кое во что верится с трудом. Сразу после этого монстр откусывает ему левую руку. Будь у него на руке наручные часы, они бы и сломались или пропали. Но поскольку они были карманные, то уцелели. Лицо профессора Фуруи снова приняло озадаченный вид. И какой смысл это говорить? «Ну да, пожалуй, так. Опять скажешь, что это важно?» «В высшей степени важно. Ставлю эту деталь на третье место после воды и груди Каори. Ну что же, запомним его. Позже покажешь, на что способен. Мне кажется, ты намеренно отвлекаешь мое внимание странным поведением, выставляя в ряд свои кособокие фигуры». «Всему свое время, профессор». — веселым тоном сказал Митараи, словно повар, перед которым разложены свежие ингредиенты. — Следующее. Рассказчик упоминает кнопку закрытия дверей в лифте дома. — И что же в этом необычного? — зачем это обсуждать? — профессор наконец рассмеялся. — Не соглашусь с вами. Меня этот нюанс удивляет. Дальше у нас сцена... С расчленением двух трупов. Нам обоим, сенсей, доводилось проводить вскрытие. Согласитесь, описание поразительно реалистичное. Человеку без подобного опыта даже в голову не придет, что из трупов сочится жировое вещество. Будь это сон по юнгу, описание этой части было бы менее ярким и детальным. Согласен, эта часть до странного длинная. Раз это сон, то он должен быть попроще. И наконец вот что. Тоже крайне важный момент. Расчленяя трупы, он потерял сознание, но спустя некоторое время пришел в себя и пошел умыться. Он набирает в раковину воды, споласкивает лицо и вытаскивает пробку. В этот момент он внимательно смотрит на водоворот. По его словам, вода закручивалась по часовой стрелке». «И что из этого следует?» — снова недоумевал Фуруи. В начале текста тоже говорилось про водоворот, однако тогда вода закручивалась против часовой стрелки. Фуруи забрал брошюру у Митараи и перечитал ту часть. «Да, ты прав. Но может ли это что-то значить? Вряд ли это так уж важно. Возможно...» «Просто опечатка?» «Я так не думаю. Если ограничиться лишь этой фразой, то риск опечатки действительно есть. Но все остальные элементы загадки указывают на то, что ошибки нет». «Вот как?» — растерянно проронил профессор. Поскольку Митарае говорил одни странности, то он почти махнул рукой и не пытался изображать серьезную реакцию. «Осталось у тебя еще что-нибудь?» «Нет, на этом все. А значит, мы начинаем партию, где каждый будет выстраивать свою комбинацию из размещенных им на доске фигур». «Можно ли использовать фигуры противника?» «Конечно». «Итак, сенсей, прошу вас, первый ход за вами». «Я уже давно заинтересовался этим сочинением». И у меня были кое-какие мысли на его счет. Но четкой картины событий мне пока что не удалось выстроить. Ты не против, если я буду сопровождать ходы своими размышлениями? Разумеется. Ты мыслишь весьма эксцентрично. Но и без этого язык не поворачивается сказать, что текст написан вменяемым человеком. Разумеется, мои суждения более сдержаны. Я вижу здесь любопытные, извращенные идеи, пораженного болезнью мозга. Если говорить о похожих клинических случаях, то отчасти шизофрению или, скажем, маниакальную депрессию помогает распознать то, осознает ли пациент свое состояние. Характерная особенность первой в том, что пациент отрицает свою болезнь, а второй что больной воспринимает ее с излишним драматизмом. Эти записки наводят на многие мысли, но в первую очередь заставляют вспомнить катастрофу самолета авиакомпании Japan Airlines в феврале 1982 года. Командир воздушного судна применил реверс-тяги, посадив самолет в Токийском заливе около аэропорта Ханеда. Применил реверс-тяги то есть обернул тягу двигателей против направления движения. Более трех месяцев он находился на психиатрическом учете, в результате которого у него диагностировали параноидальную шизофрению. Тогда активно спорили, было ли у него психосоматическое расстройство из-за сверхадаптации к общественным нормам или же шизофрения. У нашего автора я вижу признаки того же заболевания. Ни проблем с психосоматикой, ни маниакальной депрессией, параноидальной шизофрении — это тяжелое расстройство. Если рассматривать его мозговую активность через триаду рассудок, эмоций и воля, то необычностей, связанных с волей, не чувствуется. А вот что касается рассудка и эмоций, то здесь прослеживаются явные отклонения. В них и кроются причины его шизотемии. Шизотемия – тип характера с отдельными признаками шизофрении, для которого свойственны замкнутость, раздражительность при слабых проявлениях эмоциональной сферы. Первое, что я подозреваю – аномалии миндалевидного тела. Миндалевидное тело – участок мозга, отвечающий за страх и агрессию. Например, даже если кошке полностью удалить конечный мозг, то при здоровом гипоталамусе она проявляет агрессию. Конечный мозг – передний отдел головного мозга, включает два полушария, соединенных мозолистым телом. Гипоталамус – участок мозга, отвечающий за производство гормонов, терморегуляцию, половое поведение, контроль аппетита. А если вживить ей электроды в определенную часть гипоталамуса и подавать по ним электрические импульсы, то она не только ведет себя агрессивно, но и нападает на поднесенную к ней мышь. Возникновение таких эмоций тесно связано с работой миндалевидного тела как части лимбической системы. Лимбическая система – структуры головного мозга, участвующие в регуляции эмоций, Памяти, поведения мотивации. Если повредить его, стимулировать электричеством или вводить в него химические вещества, то кошка ведет себя то агрессивно, то смирно. У нее растет половая активность. Она начинает есть слишком много корма. Эмоции и инстинктивное поведение взаимосвязаны. Корм или присутствие особи противоположного пола вызывают положительные эмоции, и вблизи них у животных активизируются инстинкты. Я предполагаю, что за проявление эмоций отвечает гипоталамус, а миндалевидное тело, через которое информация поступает в гипоталамус, оценивает внешние стимулы и регулирует последующее инстинктивное поведение. По моим оценкам, У нашего пациента есть признаки аномалии в этом участке мозга. Полагаю, ты слышал о таком известном эксперименте? Кошкам повреждали миндалевидное тело, после чего они начинали принимать корм за особь противоположного пола и проявляли половой инстинкт по отношению к нему. Шимпанзе вели себя похоже. В норме они испытывают страх, заведев змею или череп, однако если разрушить им миндалевидное тело, то они ведут себя абсолютно равнодушно. Таким образом, эксперимент показал, что эта область отвечает за оценку биологической значимости увиденного объекта, и если повредить ее, то эта способность проявляется неадекватно, либо утрачивается. Значит, эмоции у животных могут и быть проявлением такой оценки. Стимулы, воспринимаемые как полезные, вызывают положительные эмоции и заставляют приблизиться к объекту, а стимулы, которые воспринимаются как вредные, порождают негативные эмоции и бегство либо нападение. Такие функции мозга исключительно важны для выживания. Учитывая поведенческие особенности нашего пациента, стойкое отвращение к еде, глубокую эмоциональную привязанность к трупам, желание расчленить тело, его эмоции сильно отличаются от таковых у среднестатистического человека. Моя догадка состоит в том, что если изучить его случай более тщательно, то его чувствительность может оказаться симптомом патологических изменений в менделевидном теле. Фуруи говорил так, словно читал лекцию студентам. Митараи, не перебивая, внимательно слушал его со скрещенными на груди руками. Голос профессора был исполнен достоинства, свойственного лучшим специалистам Японии. «Озвучу вместе с некоторыми соображениями и другой возможный вариант». Об эмоциях мы поговорили, теперь посмотрим на рассудок. Сейчас мне вспомнился эпи-феноменализм. Как ты знаешь, о нем заговорили некоторые ученые в прошлом веке. Вульгарная теория, согласно которой мозг производит идеи почти так же, как печень вырабатывает желчь, а почки — мочу. Продукт материалистического мировоззрения отчасти — пересекается с эмерджентизмом. Эмерджентизм – теория, рассматривающая разум и сознание через идею о наличии у системы свойств, не сводящихся к сочетанию свойств ее элементов. И чем больше поразительных фактов мы узнаем о механике мозга и рассудке и эмоциях и воле, тем больше рискуем оказаться во власти этой теории. Сюда же можно отнести так называемый аргумент сна Рене Декарта и попытки определить локализацию психики в мозге с опорой на поля Бродмана. Рене Декарт. 1596-1650. Выдающийся французский ученый. Один из зачинателей западного философского рационализма занимавшийся в том числе проблемами фундаментального устройства сознания. Упомянутый аргумент излагается далее. Локализация психики в мозге. Здесь Содзисимада использует японское слово «кокоро», не имеющее точного эквивалента в русском языке и обозначающее разум, чувство, волю и память в единстве. Поля Бродмана. Участки коры головного мозга, различающиеся по своим структурным особенностям. Если связывать психическую деятельность напрямую с мозгом, то есть считать ее феноменом, возникающим исключительно в мозге, то мы постепенно перестанем проводить черту между мозгом в колбе и реальной жизнью. Мозг в колбе одна из умозрительных моделей для демонстрации идеи жесткой заданности восприятия внешнего мира на уровне ощущений. Если поместить живой мозг в колбу и сообщать ему имитацию нервных импульсов, получаемых человеком, который живет привычной жизнью, то мозг будет считать себя полноценным человеком, а созданную для него виртуальную реальность – истинной реальностью. Декартовский аргумент «сна» — есть рассуждение о том, что нет абсолютного критерия, позволяющего отличить сон от бодрствования. Однако в последнее время люди все больше сосредоточиваются внутри самих себя. Неуклонно стирается различие между реакциями на реально происходящие события и обыкновенными психическими процессами в мозге. Даже если бы вещи и явления не существовали в реальном мире, но хранились в сознании в виде концептов, никакой разницы не было бы. Вот к каким выводам я прихожу. По крайней мере, к ним меня подталкивает этот документ. Возьмем какую-нибудь модель, зрительное восприятие которой доказывает, что мы наблюдаем реальный мир. Сейчас мои глаза видят эту чайную чашку свет лампы отражается на фарфоровой поверхности проходит через хрусталики моих глаз и формирует изображение на сетчатке а картинка чашки на сетчатке распадается на множество точек информация от каждой точки превращается в электрические сигналы проходящие сквозь все нервные волокна и через перекрест зрительных нервов передается на зрительную кору мозга Область, куда поступают такие сигналы, Бродман отнес к полям под номерами 17, 18 и 19. Зрительная кора собирает эту точечную информацию и упорядочивает ее. Она определяет отличительные свойства этой чашки — изгибы, кривизну, направление движения. Вся собранная информация передается в другие области мозга и обрабатывается, например, данные о цвете частично поступают в поле 19. Информация о форме передается в другой участок, нижнюю височную извилину. То есть налажена система разделения труда, поскольку информация о форме и пространственных характеристиках обрабатывается по отдельности в разных областях конечного мозга. Вернемся к примеру обезьян. Как они определяют, что объект перед ними является кормом и решают потянуться к нему лапой? При зрительном восприятии в их мозг точно так же поступают электрические сигналы, из которых извлекается информация о характерных свойствах объекта. К определению формы в нижней височной извилине височной доли добавляется идентификация в миндалевидном теле а гипоталамус затем решает, корм ли это. Есть основания считать, что распознавание предмета как привычного или незнакомого в нижней височной извилине критически важно. В 1982 году в журнале «Брейн» опубликовали результаты одного любопытного исследования. На экран перед обезьянами выводили различные слайды морды их сородичей, пейзажные фотографии, фотографии фруктов. В первый раз, даже если обезьяны реагировали на слайды, они не получали вознаграждения в виде сока. Однако со второго раза при реакции на снимок соком давали. Параллельно в их медиальном таламусе фиксировали активность отдельных клеток. Таламус парная структура головного мозга отвечающие за передачу сенсорной информации к коре головного мозга. В результате были обнаружены клетки, которые вели себя обычно при показе изображений в первый раз, но во второй раз активизировались независимо от наличия у обезьяны реакции. Таким образом, исследователи доказали существование в гипоталамусе клеток, отвечающих за распознавание знакомых вещей. Что же до участков мозга, тесно связанных с памятью, то это височная доля и гиппокамп. То есть вместе с гипоталамусом они регулируют поведение многих животных, включая человека. Вместе с тем в исследованиях установили, что височная доля человека необычно реагирует на электрические импульсы. Одному пациенту с эпилепсией во время операции на мозге подсоединили электроды к височной доле и подавали через них электрические импульсы. У него возникали перед глазами яркие образы когда-то увиденных пейзажей и нравившейся ему девочки. Иными словами, электрическая стимуляция вызывала противоположность того, о чем я только что сказал — зрительные галлюцинации. Если подробнее, То при стимуляции внешней части височной доли, то есть поля 38, пациент увидел лицо девочки, которое ему нравилось в детстве, а при стимуляции поля 19 когда-то увиденный пейзаж, сохранившийся в памяти. Другие пациенты сообщали, что у них в голове звучала музыка, которую они давно услышали. Третьи упоминали отчетливые воспоминания из прошлого, например, о драке на их глазах или воровстве, свидетелями которого они стали. Это не значит, что хранилище воспоминаний непременно находится в полях 38 и 19. Однако, вероятно, они извлекаются из какого-то соседнего участка. В любом случае доказано, что стимуляция височной доли вызывает зрительные и слуховые воспоминания. К слову, кору больших полушарий можно стимулировать не только электричеством. Есть и другие способы, например, с помощью химических субстанций. О психоактивных веществах с древности слагали легенды. Среди таких примеров — этанол в спиртных напитках и табак. Из поколения в поколение передавались рассказы о спаренье, паразитирующем на ржи грибке, вызывающем безумное опьянение, о листьях коки, жевание которых снимает усталость и дарит приятные ощущения, о маковом соке и экстракте хвойника, которые не только облегчают кашель, но и пробуждают эйфорию. Хвойник. Род кустарников класса гнетовые. Кстати, всего лишь в последние несколько десятилетий из соков этих запретных плодов стали успешно выделять одно за другим чистые вещества. Из жидкости плодов мака, опиума сырца, получили морфин, из листьев коки – кокаин, а из пареньи – ЛСД-25. Из хвойника выделили амфетамин, а затем синтезировали метамфетамин психостимулятор со схожей структурой. Все эти вещества напрямую воздействуют на мозг. Какие-то из них стимулируют ассоциативную зону височной доли, другие — гипоталамус, третьи — гиппокамп, тем самым вызывая в психике человека искаженное восприятие или, скорее, декартовское или юнгианское ощущение мозга в колбе. Профессор прервал свою долгую заумную речь. Слушая ее, я не понял и десятой части сказанного. «Так, по-вашему, сенсей, этот текст написан под действием подобных веществ?» спросил Митараи. «Пока еще точно не установлено, в каких частях мозга и посредством каких процессов действуют ЛСД и метамфетамин» поэтому более конкретного объяснения я дать не могу. Однако, раз признано их воздействие на рассудок, то игнорировать вероятность употребления наркотиков было бы ненаучно. Поэтому мой промежуточный вердикт таков. Раз у нас нет возможности подвергнуть этого человека медицинскому осмотру, то он может быть наркоманом, либо иметь врожденный порог – миндалевидного тела. Вряд ли ему повредили его в ходе обширной хирургической операции. «Так что же, если мы продолжим кропотливо изучать этот текст, то сможем установить, был ли автор наркоманом?» «Я считаю, что да». «Сенсей, вы говорили только о миндалевидном теле». Но разве не происходит похожее при повреждении сосцевидных тел? Справедливо подмечено. Они располагаются в заднем отделе гипоталамуса и соседствуют с миндалевидным телом и гиппокампом. Однако их повреждение обычно влечет за собой провалы в памяти. Да. Поэтому многие пострадавшие и выдумывают небылицы. Однако у нашего автора нет признаков дезориентации во времени и пространстве. Ретроградной амнезии нет. Он не спрашивает себя, какое число сегодня и где он находится. «Логично», — кивнул Митарай. «В дальнейшем имеет смысл обратиться к методам терапии или аналитической психологии Юнга и проанализировать на глубинном уровне психики обе возможные модели галлюцинаций, вызванных наркотиками либо патологией миндалевидного тела. Иногда подобный метод называют свободным рисованием. Это терапия на основе биологической обратной связи, призванная помочь пациенту самостоятельно осознать свое заболевание. Например, пациентов с психосоматическими расстройствами заставляет рисовать собственное тело. Мне известен такой клинический случай. У пациентки диагностировали тортиколлис, заболевание, при котором постоянно наклонена шея. Ее попросили нарисовать себя, и, конечно же, она изобразила свое тело с искривленной шеей. Однако, что интересно, в области шеи она провела жирную линию черного цвета. Тогда в ходе долгой терпеливой беседы врач поинтересовался, что это за линия. Пациентка ответила, что из-за упрямства у нее ничего не получается, и нарисованная линия — это железный стержень. Однако в какой-то момент она внезапно сказала, что железный стержень — это ее отец. Она осознала, что линия шеи олицетворяет отца, и Тортиколлис развился из-за проблем в отношениях с ним. Вот такой драматичной историей поделился со мной знакомый врач. На словах все звучит очень просто, но пациентка рисовала много других картинок. К счастью, будучи компетентным специалистом, ее врач выбрал именно эту. Другой пример. Женщина, страдавшая бесплодием, Нарисовала тело с большой маткой и маленьким сердцем. Глядя на картинку, врач продолжил разговор с ней и попросил ее представить себя на месте сердца. Внезапно она сказала, что ее душа совершенно охладела. В ходе собственного рассказа она осознала, что ее отношения с мужем стали абсолютно холодными, из-за чего она и не могла забеременеть. Еще один пример: Представь голову в скафандре, в шлеме, похожем на шлем инопланетянина, внутри которой выросла лестница. Это был рисунок пациента, вылечившегося от синдрома тайдзин Кёфусё – боязни межличностных отношений. Он объяснил, что шаг за шагом поднимался по этой лестнице, но сорвался с ее вершины. Выходит, описывая себя, человек иногда неосознанно раскрывает симптомы своего заболевания. Если подойти к нашему сочинению с такой точки зрения, то в первую очередь я думаю о вломившемся грабителе. Его лицо закрывал чулок, под которым была еще и маска. О чем же говорит столь необычный наряд? «Я предполагаю, что об аутизме». «Тайдзин кё или «Желание замкнуться в себе». То, что врач в больнице, а многие люди их боятся, не увидел нашего автора, тоже намекает на такое желание. Вопрос в том, почему его альтер-эго приняло облик вора. «Что думаешь, Митараи?» «А?» Стоявший со скрещенными руками Митараи поднял голову. Он выглядел рассеянным и, казалось, ушел в себя. — Ты что, не слышал? — Я про странный наряд грабителя, маску под чулком. — А, ну-то кто был его отец? — бросил Митараи, словно отмахиваясь от назойливой мухи. — Отец? — Считаешь, что -то Мисаки спроецировал образ своего отца? — Нет. Отец надел на голову чулок для большей надежности. Все-таки он стоял рядом с кровным родственником. Если просто скрыть лицо, то рискуешь быть разоблаченным. О голосе тоже нельзя забывать. А если надеть маску, то он станет невнятным, и распознать человека под ней труднее. Распознать? Что ты имеешь в виду? Понимаете это дословно, профессор? Отец и Мисаки, Кадзюро Асахия, переоделся в вора и проник в квартиру своего сына. «Не понимаю, что ты пытаешься сказать. То есть психика Тоте Мисаки посчитала, что это произошло...» «Нет, это произошло на самом деле», — раздраженно сказал Митараи. Профессор потерял дар речи. «Должно быть, ты шутишь». «Я считаю, что все описанные события реальны». Несколько секунд Фуруи продолжал стоять с изумленным видом. Наконец он расхохотался так, что у него затряслись плечи. «Хе, что? Мозг перегрелся. И теперь у тебя тоже параноидная шизофрения?» В ответ Митараи глуповато рассмеялся. «Ну да, конечно». «Динозавры в камакуре, кролики и обезьяны в одежде, заходящиеся в безумных танцах!» Митарай кивнул. «Наконец-то начинается наша игра, сенсей!» «Вы считаете это сочинение паранойей шизофреника, а для меня это логичные, произошедшие в действительности события. Предлагаю оставаться при своем и посмотреть, как далеко зайдет наш диспут. Согласны?» «Конечно. Значит, будем играть в игру, где ты занимаешь проигрышную, абсурдную позицию. Интересно, сколько моих атак ты выдержишь? Ничего у тебя не выйдет. Уже очень скоро ты окажешься в тупике. Что ж, посмотрим. Попробуйте загнать меня в ловушку. Это будет проще простого». М «Да...» «Выходит, ты придумал-таки, как объяснить все эти необычные образы вроде грабителя с маской под чулком?» «Можете считать так. Но не забывайте, профессор, что свет в космосе искривлялся и до того, как родился Эйнштейн. Я вовсе не собираюсь представлять на ваш суд сумбурное, выдуманное наспех объяснения. Имеется в виду следующее. То или иное явление имеет место и до доказательств его существования независимо от своей неочевидности или несоответствия устоявшимся представлениям. В общей теории относительности Эйнштейна доказано искривление траектории света под действием гравитации. Итак, почему же пуля из пистолета полетела в Катори, а погибла Все просто. Она отскочила от лезвия ножа, вонзившегося в Катори. Это она попала в живот Каори. Поэтому за выстрелом последовал необычный звук. Из-за пули нож легко погнулся и вдобавок молниеносно вышел из бока Катори. Цепочка этих событий детально описана в документе. «Вот как?» Профессор снова взял со стола брошюру и некоторое время читал эту часть. «А как объяснить произошедшее далее? Вместо того, чтобы стрелять в нашего юного героя, грабитель распыляет в его сторону средства от насекомых. Потому что это действительно был его отец, и он не хотел убивать своего сына. И именно поэтому он распыляет на него жидкость, как на таракана? Нет». Это было не средство от насекомых. Вероятно, снотворный спрей. Думаю, ему было нужно, чтобы сын на некоторое время заснул. — Как ты сказал? Снотворный спрей? — Да. — И зачем же устраивать такую замысловатую сцену? У профессора вновь задрожали от смеха плечи. — Ты все притягиваешь за уши. Такого быть не может. «Сенсей, большая ошибка полагаться на здравый смысл, подпитанный эмоциями. Современной науке он не приносит никакой пользы. Стоять плечом к плечу они могли в прошлом веке». «Конечно, ты прав. Но сейчас мы находимся в привычном мире, а не смотрим в микроскоп или телескоп. И этот мир очень предсказуем. Мы едим, спим, испражняемся» и не можем ступить ни шагу за пределы этой экосистемы. Мы уже изучили мир вдоль и поперек, и вряд ли стоит ожидать в нем грандиозных перемен. Нет толку привносить эти безумные научные мечтания в нашу будничную жизнь. Раз так, то я уже стучусь в дверь вашей лаборатории. Рано еще списывать наш мир со счетов. Хорошо. В таком случае как тебе такое держу пари тебе нечего будет сказать вы о чем как тебе отрывок про сон в котором нашему молодому человеку динозавр нет динозавр сам по себе конечно тоже отдельная история откусывает руку а затем из плеча у него вырастает новое даже тебе не найти здесь логики как и следовало ожидать Митарая погрузился в размышления. Однако для такого человека, как он, подобная атака не могла быть внезапной. «Ну что, какие мысли?» — довольно усмехнулся профессор. «Это определенно очень важный вопрос. Вспомните те несколько зацепок, которые я упоминал ранее. Главный герой читал множество книг о загрязнении окружающей среды. Профессор, понимающе кивнул. На его лице все еще была легкая улыбка. «Когда тот-то собрался выжать лимон, Каори вызвалась помочь». «Верно». Эти записки датируются годом, когда арестовали Ики Кадзивару. В то время главному герою был 21 год. «Вот четыре мои фигуры, с которыми можно легко разгадать это происшествие». Профессор некоторое время безмолвствовал. Видимо, что-то обдумывал. Затем он удивленно фыркнул. «Хм, если тебе такое под силу, то ты волшебник. Поделишься?» Митарай быстро поднялся и зашел в свою комнату. Через мгновение он принес толстый альманах, краткий справочник крупных происшествий в послевоенную эпоху И еще одну книгу. Усевшись обратно, он спросил. «В каком году эпохи Сёва арестовали Икки Кадзивару?» «Не знаю». Митараи пролистал альманах. Вскоре он нашел нужную страницу и, развернув справочник к нам, положил его на стол. «Все правильно. Это произошло 25 мая 83 -го года. Соответственно...» В 58 году эпохи Сёва. Тогда Тоти Мисаки был 21 год. Раз он родился до 25 мая, то выходит в 37 году Сёва. «Верно я говорю», — обратился Митарай к профессору. Тот кивнул. Эпоха Сёва. Наряду с григорианским календарем в Японии используют летоисчисления в котором новая эпоха начинается с момента восхождения на престол нового императора. Эпоха Сева, 1926-1989, соответствует периоду пребывания на троне императора Херохита. Затем Митараи пролистал брошюру. На обложке было написано «Размышления о еде, цивилизации и пищевых добавках». Посмотрите сюда. Митарай вновь открыл нужную страницу, посильнее провел пальцами посередине разворота и положил брошюру так, чтобы нам было удобно смотреть. На странице с заголовком Инциденты из-за загрязнения продуктов питания была таблица, в столбцах которой содержались данные по годам. Проведя пальцем от 32 до 37 года эпохи Сева. Митарае остановился на надписи Трагедия с талидомидом Я воскликнул Внезапно все стало понятно Дар речи потерял не Митараи, а профессор Фуруи. Полагаю, вы знаете про трагедию с талидомидом? немецкое снотворное со страшной тератогенностью. Тератогенность обусловливание аномалий организма на стадии эмбриона. Хотя в испытаниях на животных он показал себя абсолютно безвредным, у младенцев из-за него развивались врожденные пороки. Очень редкий пример доказанной связи между аномалиями и применением определенного лекарства в эпоху, когда загрязнение пищи и побочные эффекты от медикаментов еще не рассматривали как явление одного порядка. У женщин, принимавших этот препарат, Рождались дети с аномальными руками наподобие ласт тюленя или же кистями, выросшими прямо из плечей или локтей. Ну и что с того, спросите вы? Но две фигуры, что я выставил на доску ранее, тоже доказывают эту гипотезу. Вторая из них — это то, что Тота Мисаки собрался выжать лимон, а Каори предложила сделать это сама. А значит, у Тоты была аномалия рук, и для него сложить кусочек лимона в четверо, а затем выжать из него сок, придавив ложкой, могло быть непосильным трюком. Поэтому она и вызвалась помочь. Тогда раскрывается суть и моей первой фигуры, а именно почему у Тоты были лишь книги о загрязнении окружающей среды и вреде лекарств, которые он с таким интересом изучал. Все потому, что он сам был жертвой лекарственного вреда. Поскольку в широком смысле слова его можно считать примером экологического загрязнения, то эта тема волновала его гораздо больше обычного человека. То, что он был талидомидным ребенком, объясняет загадку не только этих двух фигур. Я выставлял на нашу доску еще одну. Вспомните, он носил карманные, а не наручные часы. А другая фигура принадлежит вам, сенсей. Это отрывок про то, как из-за деревьев выбрался динозавр и откусил ему левую руку, после чего из плеча сразу же выросла новая. Все это наводит на мысль, что Тото Мисаки носил протезы рук. Поскольку с ними надевать наручные часы сложно, то он отдавал предпочтение карманным. А когда динозавр откусил ему руку, то он продолжил себя вести, как ни в чем не бывало. Это значит, что у него обнажилась своя, настоящая рука. Худой мужчина, к которому подошел то-то, тоже наверняка сбежал потому, что впервые видел вживую человека с такой инвалидностью. Если понимать описанные события в таком ключе, то никаких нестыковок нет. Как вам? Правда ведь логично? Ни одного ложного описания. Когда Митараи закончил, мы оба с профессором, для меня это, впрочем, было далеко не впервой, совершенно не знали, что сказать. Профессор, похоже, не привыкший к такому, очень долго молчал. Его трактовку и объяснение Митараи, звучавшее как нечто из иного мира, разделяли световые годы. Фуруи выглядел настолько шокированным, словно стоявшая перед ним чашка бесследно исчезла в четвертом измерении пространства. — Ребенок с инвалидностью от талидомида дожил до взрослого возраста и носит протезы рук. — Возможно ли такое? — Ребенок с инвалидностью, — забормотал профессор спустя долгое время. — Ну, послушай, откуда тогда взялся динозавр? «Из твоих объяснений. Выходит, что он тоже был реальным», — сказал он, наконец, слабым голосом. «Если следовать моей логике, то именно так. Широко разинутая пасть, плотный ряд заостренных зубов, омерзительный запах гнилого мяса из пасти. И где же в мирной повседневной жизни существуют такие чудовища?» «Момент определенно непростой». Сходу я объяснить его не могу. Попробуй хотя бы. Динозавр явился комбинацией множества эффектов. Комбинацией? Опять ты за свои уловки. Хочешь сказать, что это был фантом, созданный с помощью различных эффектов? Тогда ты встаешь на ложный путь в нашей дискуссии. Ты ведь занимаешь позицию, что это сочинение... «Логичное изложение реальных фактов. Так разве ты не терпишь поражение, если никакого динозавра в реальности не существовало? Да или нет?» «Это не значит, что я ретируюсь, сенсей. Позже я обязательно отвечу на этот вопрос. Сейчас мы пока еще не на том этапе». «Не на том этапе, говоришь? Пыль в глаза пытаешься пустить?» «Вовсе нет». — Я мог бы ответить и сейчас, но вы мне не поверите только и всего. — Не поверю. То есть позже тебе удастся меня убедить? — Я в этом уверен. — Но не скажешь же ты, что он совершил прыжок в прошлое. Митарай явно было некомфортно. — Ну, вообще, это кое-что похожее на то. — Ты издеваешься? «Не думал, что ты дойдешь до такого. Хотя надо отдать тебе должное, твои объяснения этих фантастических событий звучат убедительно. Пока ты еще не в тупике. Но как тебе такое? Ты говоришь, что грабителем был его отец. И вот он распыляет спрей в своего сына. Ты утверждаешь, что тот имел снотворные свойства». Ну так почему отец не распылил его сыну в лицо, дабы надежно его усыпить? Сын ведь потом бодро ходит по округе. Потому что отец запаниковал. Он пришел в смятение, в голове у него помутилось, и он потерял контроль над собой. И почему же его охватила паника? Потому что все пошло не по плану. Произошло нечто поразительное, чего он совсем не ожидал. В итоге он почти утратил самообладание. В любом случае, как только он сбежал с места событий, то наверняка задумался, как спасти ситуацию. По первоначальной задумке он должен был распылить спрей в сына и автоматически занес баллончик. Но из-за сорванного плана он понимал, что в этом уже нет никакого смысла, поэтому остановился на полпути, Испешно скрылся. Значит, план сорвался. Так что, по-твоему, был бы успешным исходом? Разве грабитель не пришел за деньгами? Хотя отец и замаскировался, ему не было никакого проку воровать деньги сына. Он ведь сам их ему выдавал. Если в самом деле грабителем был отец, то тут, конечно, не поспоришь. Разумеется, Целью этого кровавого преступления были не деньги, а нечто другое. Более чем на 90% уверен, что ею было убийство Котори. Иные варианты плохо подходят. Вся постановка была затеяна ради лишь этого. Убийство Котори? Ну так разве не закончилось все удачно? Котори погиб, план реализован. С чего ему терять контроль над собой? просто убить Катори недостаточно. Что представлял собой этот план убийства? Какая роль была в нем отведена сыну? Почему оно произошло именно в его квартире, учитывая, что он был еще и инвалидом? Какова была роль Каори в этом преступлении? Вопросов много. Когда эти пробелы будут полностью закрыты, то нам откроется полная картина этого плана. Полная картина. Плохо себе представляю, что это значит. Убийство — это не просто лишение другого человека жизни. Преступник с мотивом должен отвести от себя подозрения криминалистов, затаившись после убийства в тени. Для этого нужно сфабриковать доказательства, что его не было на месте преступления. Поэтому для начала знаменитому актеру нужно было всех убедить, что убийцей был не он, а кто-то другой. Как же создать иллюзию, что который убил другой человек? Обзавестись свидетелем? Думаю, для этого он вознамерился использовать юного Мисаки. Позволь спросить, разве не подошла бы для этой цели и Каори? Нет, не подошла бы. Потому что она была его сообщницей. Ему любой ценой требовались свидетельские показания от человека — ничего не знавшего о его планах. На эту роль Кадзюра выбрал своего сына. Тогда становится понятно, почему он потерял самообладание, ведь совершенно неожиданно его сообщница погибла в ходе преступления. Вполне возможно, что изначально убийство было спланировано и в интересах Каори. С ее смертью оно утратило какой-либо смысл. Потрясенному горем преступнику ударила кровь в голову, и он утратил контроль над собой. «Тогда вот еще что. Если, как ты говоришь, отец выдавал себя за грабителя, то Кадзюру Асахия должен был в тот день находиться где-то в другом месте». «Именно, сенсей. План состоял как раз в этом». «И это место?» Хакайда. Там они вели съемки». И оттуда он якобы позвонил сыну. — Хм, возможно. Но если бы он поехал в Камакуру разыгрывать роль грабителя, то его коллеги сразу бы заметили это. Знаменитый актер пропадает со съемочной площадки. — Верно. Об этом нам пока ничего не известно. И времени с тех пор прошло уже достаточно. Но его подход был таким, как вы описали. Именно так он и осуществил план на практике, каким-то образом уладив вопрос со съемками. Вряд ли есть такой способ. Это же не какой-нибудь второсортный актер или статист, а прославленный Кадзюра Асахия. И то, что ты сейчас сказал, не кажется мне убедительным. Использовать сына в качестве свидетеля — верх идиотизма. Гораздо лучше для этой роли подходит посторонний человек. Будь это шаблонное преступление, все было бы именно так, но в нашем случае возникла бы вероятность, что убийству помешают. В каком смысле? Не забывайте, профессор, про инвалидность у сына. В его положении не остается ничего иного, кроме как молча смотреть на происходящее. Более идеального свидетеля не найти. Будь кто-то здоровым человеком, он мог бы оказать противодействие. Он единственный, кто будет просто сидеть и наблюдать, что бы и как бы близко к нему ни не происходило. И все равно план потерпел неудачу. Судя по запискам, виной тому могло стать излишнее боевое поведение Каори. Излишнее боевое? не кажется вам профессор что она так буйствовала в попытке вырваться из плана да судя по ее поведению что то явно не сходится но я списывал это на глубинные процессы в психике тоты потому не увидел здесь ничего примечательного однако мне непонятен твой базовый постулат почему ты так веришь что грабителем был отец я не верю Это просто-напросто логическое умозаключение. Во-первых, как ни посмотри, грабитель был ненастоящим. Почему же? Двое взрослых, мужчина и женщина, мертвы. А юноша с инвалидностью рук остался в одиночестве, и тем не менее он не пытается искать ценности или деньги. Пожалуй, соглашусь, если, конечно, эти события действительно произошли. Затем грабитель заходит в квартиру и направляет на них дуло пистолета. Однако Каори не обращает на него никакого внимания. Ее занимает лишь Катори. Ударов кулаками и ногами ей мало. Она доходит до того, что хватает нож. Тем временем Катори покорно стоит с поднятыми вверх руками. Выходит, он не знает, кто на самом деле скрывается под маской, и думает, что это настоящий грабитель. Каори же знает, что преступник на нее не нападет, а потому устраивает бурную сцену. Весьма вероятно, что она была в сговоре с ним. Затем Каори кидается к раковине и берет нож. Дело скорее не в том, что она его так ненавидит. Просто она знает, что через секунду его убьют. В любом случае он покойник, так что можно и ей разок пырнуть его. Но платой за нож стала попавшая в нее пуля. Не слишком ли опрометчиво считать Каори сообщницей только из-за этого? У меня заготовлена еще одна фигура. Каори закатила истерику и превратилась в страшного злобного демона после того, как кто-то поинтересовался у нее о фильме с участием его отца. «Да, помню». «Название этого фильма сегодня все будет кончено». Однако, судя по всему, Каори ничего о нем не знала. То есть в тот момент она впервые услышала его название, так? «Верно». Если верить тексту, то Тота заранее не предупреждал ее, что сейчас пойдет разговор о кино. Он просто произнес его название. То есть Каори восприняла его как высказывание самого Тоты. Профессор нахмурил брови. Видимо, вспоминал тот эпизод. Таким образом, для нее фраза звучала следующим образом: Ты же знаешь, сегодня все будет кончено. На меня наконец не зашло понимание. Если не знать такого фильма, то эта реплика звучит исключительно, как слова самого Тотты. Внезапно услышав их, она перепугалась ведь собиралась совершить убийство с сообщником. Для нее эта фраза прозвучала как сарказм или провокация. Мол, я вас вижу насквозь. И сегодня наступит ваш конец. Обезумев, она выплюнула пищу и швырнула омлет в лицо Тоти. Поэтому она и закричала, что замолчал, будто ничего не понимаешь. Позже она по глупости начнет махать ножом в сторону Котори. «Хм, по глупости!» Так что, полагаю, она знала, что произойдет в квартире дальше. После прихода грабителя она не обращала на него внимания, а размахивала ножом. Эти два факта говорят, что вполне возможно она сговорилась с ним. К тому же грабитель не проявил никакого интереса к ценностям. Но какова же тогда истинная цель этих двоих? Думаю, убийство Катори. Все остальное не вписывается. Гибель Каори же стала несчастным случаем. Более того, грабитель в маске прикончил Катори, однако в тоту не стрелял. Значит, с весьма высокой вероятностью грабителем был его отец, Кадзюра Асахия. Ножевые атаки в сторону Катори были во всех смыслах сумасбродством Каори. Преступление они тоже сорвали. Хотя грабитель и выстрелил в Катори, кто то бы подтвердил, что погиб он от рук Каори, а не незнакомца. Первоначальный план пошел прахом. Задумка Асахия сорвалась еще в тот момент, когда разозленная Каори закатила истерику. Привлечь женщину к соучастию в убийстве — все равно, что взять в патрульную службу карманника. И впрямь вышла какая-то поучительная басня. — Понятно, — спокойно ответил профессор. — Митарай, к какому бы из миров ты не принадлежал, твои умозаключения неизменно блестящи. Ты меня восхищаешь? В ответ Митарай жеманно помахал ладонью. — Но все же это пока не значит, что ты меня полностью убедил. — Ладно бы динозавр, но, надеюсь, даже ты не веришь, что в этой истории соединяют два обнаженных трупа и оживляют их заклинанием. Все-таки это слишком похоже на сон или бред. — Сенсей, вспомните-ка про последнее описание. Ему привиделось, что он лежит на доске и покачивается на волнах, в которых отражается вечернее солнце. — Да, точно. — Насколько я знаю, шизофреники крайне редко видят сон внутри сна. — Да, но и не сказать, что таких случаев совсем нет. Однако наш автор четко осознает, что это фантазия. — Весьма необычно для больного с бредовым расстройством. — Пожалуй, да. — Говоря «весьма необычно», я имею в виду, что у него нет... «Одного из тех заболеваний, о которых вы думаете, профессор?» «Вот оно что!» «Так что описанное в этом тексте принадлежит не вашему миру, сенсей, а моему?» Профессор молчал. «Что ж, остановимся сегодня на этом. Вообще есть кое-что, о чем я думал все это время. Я абсолютно ничего не знаю об артисте по имени Кадзюра Асахия. Со времени этого происшествия прошло уже девять лет. Жив ли этот знаменитый актер или уже нет? Если да, то где он проживает? Где сейчас находится Амисаки? По-прежнему в доме на Инамургасаке? Действительно ли Асахия находился 26 мая 83 -го года на съемках на Хоккайдо? И была ли у него возможность стремглав вернуться в Камакуру и убить Катори? На все эти вопросы нужно ответить. Что за человек который? Был ли он таким, как описан в тексте? Наконец, если мои рассуждения верны, и девять лет назад от руки Кадзюра Асахия погибли два человека, то как поступать с этими фактами сегодня? Все это мне совершенно непонятно. Этим загадкам я намерен посвятить завтрашний день послезавтра я, вероятно, смогу поделиться кое-какими новыми находками. Удачно, что в тот же день мне также надо съездить по делам в свой город. Встретимся в полдень в столовой Токийского университета. Я не против. Но могу я добавить кое-что? Разумеется. Если все, как ты говоришь, то почему Кадзюра Асахия и Каори замыслили убить Катори? На этот вопрос ответ у меня тоже есть. Но пока единственно приемлемый вариант, что это была фантазия. Знаю, логичным его не назовешь. Могу только напомнить об экспрессивной реплике Каори. «Руки прочь, грязное животное». Считаю, в этих словах кроется важная подсказка. Ну что же, сенсей, я был очень рад нашей встрече спустя столько лет. «Невероятно благодарен вам за то, что поделились столь интересным материалом. Сейчас мне нужно очень быстро написать статью по английской литературе, так что, наверное, будем расставаться. И Сиока еще не дочитал брошюру до конца, поэтому, если вы не против, хотел бы взять ее на время. Мы сделаем копию и вернем ее вам послезавтра». «Берите, я не возражаю». Было очень приятно пообщаться. Большое вам спасибо. Мне тоже было приятно встретиться. Благодарю за гостеприимство. Профессор поднялся и обменялся с Митараей рукопожатием. За окном все еще барабанил дождь. Когда мы остались наедине, Митараи спросил, знаю ли я актера Кадзюра Асахи. Мне это имя было знакомо. Однако в последнее время я ничего о нем не слышал. Про его смерть ничего не сообщали, так что, вероятно, он был до сих пор жив. Но разговоров о его появлении на экране сейчас не было. И что у него был сын с инвалидностью, я слышал впервые. «Сегодня и завтра мне нужно писать статью, поэтому я хочу, чтобы завтрашним утром ты отправился в полицию префектуры» затем в Камакуру и разузнал про Кадзюра, его сына и съемки на Хоккайдо девять лет назад. Я побледнел. Вряд ли мне такое под силу в одиночку. Завтра я весь день буду дома, поэтому, как что-нибудь выяснишь, звони и докладывай. При необходимости я дам в ответ указания. И, конечно, нужно разузнать про многоквартирный дом на и на Мурагасаки, упомянутые в записках. Живет ли там еще его сын, и вообще, жив ли он?